Глава 21. Ордунг и еще раз Орднунг. У капитана имперской армии Германии Феликса фон Штуббе от встречи с дикарем Мамбой остались двойственные впечатления. И это еще мягко сказано. Как было изложено выше, он достаточно много попутешествовал по Африке. Было в юго-западной немецкой Африке, располагавшейся на территории нынешней Намибии, и в восточной, что находилась на территории нынешней Танзании. По долгу службы побывал у буров, скитался по французским африканским владениям, заглядывал в бельгийский Конго и в португальскую Анголу, но нигде он не натыкался на такой вопиющий факт, когда чёрный дикарь, пусть и вождь, пусть и большого племени, обладал умом и отрывочными знаниями на его уровне. И это настораживало. «Мистика? Мистика, конечно, это хорошо». И иногда даже очень хорошо, особенно когда продаётся дорого, а спрос на неё всегда есть. Но вот когда все логические цепочки в рациональных построениях и алгоритмах распадаются, это плохо, остаётся только предположить неизвестного вида сбой встроенной системе человеческих взаимоотношений, либо включить в логическую цепочку это происшествие как неизвестный фактор и выкинуть данный факт из головы. Второе было предпочтительней. И вскоре Феликс забыл об этом, считая чёрного мамбу, свершившимся фактом проявления высших сил, и включил его в свою логическую цепочку «люди, товар, деньги, люди, товар, деньги». Выгода, в свои товары списанные винтовки на слоновую кость, шкуры, ценные породы дерева и контрабандные алмазы, он спустился на плоскодонном кетчупа по банги к реке Конгу, а потом по ней добрался до французского Леопольда Вилля, Бразавилля. Можно было бы остановиться и в бельгийской Кеншасе, но бельгийский король Леопольд II был ужасно жаден, и такого же склада людей приветствовал на своих необъятных колониальных территориях. С французами всё было гораздо проще. Старые враги и соперники много болтали, бесконечно торгуясь и похваляясь своими приобретениями, но цену сильно не сбивали. Так что фон Штубб смог продать половину своего запаса слоновой кости и реализовать почти все шкуры, цены на которые были едва ли не больше, Чем в немецкой дуале. У лягушатников всегда был спрос на дорогие меха и прочие редкости, и смысла тащить их до своего порта абсолютно не было, тем более что кеч приходилось оставлять у причала в Бразавиле. Дальше путь для него к Атлантическому океану был закрыт из-за порогов Ливингстона, и всё приходилось тащить по караванному пути на себе и вьючных животных. Вьючные животные были дорогими и требовали бережного отношения к себе и хорошего ухода. что в условиях Африки было дорого, гораздо дешевле использовать трудносильщиков, набранных из близлежащих племен. И хоть рабство было давно отменено, но можно же было оплачивать труд негров только едой, добрым словом и мнимой заботой. И даже преподносить богатые подарки, вроде связки бус, сделанные немецкими стеклодувами, по цене одной марки за килограмм. Дарить отличные, слегка ржавые, сточенные наполовину ножи, купленные старьёвщиком, где-нибудь в Гамбурге у домохозяек по цене два пфеннинга за штуку. Оплатив аренду простоя у причала и выплатив жалование своей разнокалиберной команде, Феликс сошёл с корабля на берег, взяв с собой только 10 человек, наиболее доверенных лиц. С ними ему предстояло тащить остаток слоновой кости и другие товары, которые он должен был доставить в Дуалу, крупный портовый город в немецком Камеруне. Для этого следовало нанять носильщиков, узнать новости, но ну и решить пару мелких вопросов. за один из которых он решил взяться сразу же. Отдав приказ на разгрузку корабля, поиск насильщиков и информации по срокам убытия ближайшего каравана, он отправился к зданию местной почты, располагавшейся недалеко от речного порта, в которой находился и телеграф. Здание почты представляло собой типичное здание колониальной эпохи. Сделанное из желтого кирпича, оно было одноэтажным, приземистым и крепким. По его периметру находились узкие окошки, больше напоминавшие бойницы. что было недалеко от истины и несло в себе отчётливую функциональность и суровую необходимость жизни в дикой стране. Здание находилось в тени больших деревьев, закрывающих его своей густой кроной от испепеляющего зноя и смягчающий жаркий влажный климат экваториальной Африки. Открыв тяжёлую толстую дверь, увенчанную массивной медной дверной ручкой с изображением льва, вставшего на дыбы со скаленной пастью, он вошёл в прохладное помещение. Внутри было довольно светло. Солнечный свет, пробивая сквозь узкие, но многочисленные окошки, заливал всё пространство своим светом, не давая темноте ни одного шанса, но в то же время не ослепляя всё вокруг. Подойдя к высокой стойке из красного дерева, он посмотрел поверх неё на сосредоточенного француза, с загорелым до черноты лицом, довольно субтильного телосложения, с вклокоченными волосами на вытянутом черепе, и сказал. «Приветствую вас, Франсуа! Как ваши дела и здоровье?» упомянутый Франсуа, который в это время что-то сосредоточенно читал, перекладывая различные бумажки с места на место и шепча по-французски различные утончённые ругательства, поднял голову, его светлокарие глаза уставились в ледяные глаза Феликса. «А, это вы, Феликс. Как давно я не разговаривал с человеком, говорящим по-французски, с характерным немецким акцентом. Вы право умеете мягкие французские обороты речи произносить с лязганием шпаги, вынимаемой из ножен». Феликс только пожал плечами на такой пассаж. «Какая разница, кто как говорит. Главное, что он говорит и о чём идёт разговор. Всё остальное — это ненужные эмоции, мешающие делу и всё». «Я тоже вас вспоминал, Франсуа, и не один раз. Но я не затем сюда пришёл, чтобы порадовать вас своим немецким акцентом. Вижу, что здоровье и дела у вас идут хорошо, и... А, вы опять по делу!» Перебил его вздорный юноша. «Наверное, хотите отправить телеграмму, как в прошлый раз». нет только посмотрите на вас поупражняться в красноречии с вами и уйти вздорный юноша рассмеялся здесь он был как в ссылке новомодный телеграф был практически бесполезен и был скорее данью моде чем реальным средством доставки информации единственная телеграфная линия была протянута над рекой конго и связывала между собой леопольдвилл и киншасу но с чего то же надо было начинать скоро времени обещали протянуть линию до Атлантического побережья, но в это верилось трудом. Как бы там ни было, телеграф Браззавиль и Кеншасси был, и Феликс намеревался воспользоваться его услугами. Кроме этого, он передал Франсуа два письма для отправки их курьерской почтой, а также купил пачку трёхмесячной давности газет, как французских, так и немецких, и даже парочку английских. «Таймс», Daily Telegraph и «Телеграф» были иногда очень информативными, а тот, кто умел читать между строк, мог быть вознагражден вдвойне после вычетки определенной информации. Написав текст телеграммы «Жизнь, дрянь, месяц, как вернулся из похода. Феликс». И расплатившись, он вышел из здания почты. Телеграмма была адресована торговому агенту, проживающему на постоянной основе в Киншасе и являющемуся по совместительству чиновником бельгийской администрации. Это не мешало ему заниматься торговыми делами с американскими компаниями, формально не торгующими с Африкой, но любящими влезать везде, куда надо и куда не надо, ради получения прибыли. Выйдя с почты, он пошёл по единственной улице Браззавили, представленной немногочисленными зданиями колониальной администрации, казармами роты французских легионеров и парочкой довольно убогого вида гостиниц. Все остальные постройки были сделаны уже не из кирпича, и жили в них представители местных народностей и те мулаты, что получались от постоянных связей с белыми людьми. Голод не тётка, а половой инстинкт не любовь, но напоминает о себе постоянно. Как говорят, любовь переходит и уходит, а кушать хочется всегда. Феликс направился к одной из гостиниц, где был забронирован небольшой, но чистый, что гораздо важнее, номер. Зайдя в него, он стянул себе себя сапоги, разделся, умылся, проверил револьвер, большой и остро заточенный тесак и, успокоившись, лёг в чистую постель, первую за три недели странствий, после чего сразу заснул. Следующий день начался с суеты. Товар был разгружен, носильщики найдены, предварительно накормлены и одарены никчёмными подарками, чтобы не сбежали раньше времени. Проверив всех своих подчинённых, мимоходом он учуял неистребимый запах перегара от вчерашнего тяжёлого застолья. Ещё раз перепроверив людей, он двинулся в путь. Очередной караван уходил вечером, и они присоединились к нему со своими двумя десятками кожаных мешков и носилок со слоновой костью. Путь был нелёгким, но давно знакомым. Отойдя от Бразовили на два десятка километров, караван стал лагерем недалеко от реки Конго. И всю ночь Феликс слушал шумные всплески возившихся в ней гипопотамов и других речных животных. Долгие протяжные крики ночных птиц и животных раздирали временами ночь на куски, чего прохладный влажный воздух колыхался так же, не перенося эти звуки, как и штубба. Но сон был необходим, и Феликс, обладавший железной волей, и стремлением к постоянному порядку, пересилил себя и заснул, перед сном ещё раз проверив оружие и своих подчинённых, пнув одного раз за то, что плохо связал носильщиков на ночь. Утро застало их в пути. Ночью никто не сбежал, благодаря принятым мерам предосторожности, а также тому, что Феликс не был скупым и хорошо кормил носильщиков, хоть и не считал их за людей. Но порядок есть и порядок. «Не будут есть, не смогут идти и погибнут в пути». а форс-мажоров ему и так уже хватило выше крыши. Он равнодушно смотрел, как издеваются над рабами, называемыми здесь носильщиками другие торговые агенты и путешествующие вместе с ними чиновники, но считал это нецелесообразным и излишним проявлением жестокости. Носильщики должны носить, а работодатели их за это кормить, и этой линией он придерживался неукоснительно. Караван продолжал идти вперёд, вместе с ним и отряд Феликса. Через неделю они смогли перебраться через пороги по левому берегу реки и, перегрузившись на один из мелких кораблей, специально ожидавших подобной оказии, отправились к Атлантическому океану. Там он не задержался, а погрузившись на корабль, идущий в Лондон и транзитом, заходящий в Дуалу, отбыл был на нём к соли своего путешествия. Через двое суток они приплыли в порт Дуалы, где, выйдя на знакомый причал, он смог мысленно потянуться и размять уставшие от приключений мозги. Ему предстояло много дел, одно из которых было наиглавнейшим и касалось хлеба насущного. Он не зря давал телеграмму торговому агенту, потому что не все дела можно вести в открытую, если ты, конечно, не хочешь остаться ни с чем и у разбитого корыта, как говорят русские. Хотя это сравнение перетило фон штубы. Его путь лежал в здание портовой администрации, насквозь пропахшее морской солью, водорослями и ещё бог знает чем. Изрядно обгаженной вездесущими чайками Оно возвышалось над всем портом, что раскинул свои причалы у его подножья. Отовсюду к нему стремились капитаны больших и малых парусников, а также трансатлантических пароходов, что постепенно вытесняли парусники, направляясь к нему из штуббы. Он вошёл в облезлый холл, который, несмотря на небольшой срок эксплуатации, всё равно представлял собой жалкое зрелище. Деревянный паркет был истерзан ногами капитанов и прочих просителей, и давно потерял свой изначальный блеск и лоск в купе с побеленными простой звездкой стенами. Брезгливо сморщив нос от такого вопиющего беспорядка, Феликс поднялся на второй этаж, где велся учет пребывающих и отплывающих кораблей, и обратился к сидевшему за стойкой пожилому немцу. «Здравствуйте, Генрих, как у вас идут дела?» Пожилой мужчина с большой проседью в темных волосах поднял усталый взгляд, таких же бесцветных глаз, как и у Феликса, и ответил ему, поправив съехавшие на нос очки в оправе. «Так же, как и всегда, Штуббе, так же, как и всегда. Вы, верно, пришли за информацией?» «Да», — не стал скрывать фон Штуббе. «Мне нужно узнать, был ли в порту клипер Стриж, и если был, то где он сейчас?» «Сейчас посмотрим», — зашуршал бумагами клерк. «Вот, прибыл две недели назад транзитом из Калькутты, сменив здесь ласточку». что и слоновой костью и ценными породами дерева. «Отплыла вчера после обеда» и добавил. «Мне показалось, что капитан Ласточки получил известие от одного из капитанов проходящего судна и отплыл на следующий день. Все бумаги у него были давно готовы, и он, казалось, чего-то ждал. Ну да, это моё личное мнение». «Да не успел», — с огорчением вслух сказал чтобы, а про себя, наоборот, с удовлетворением подумал. Значит, мое известие дошло до адресата. После чего, перекинувшись с Генрихом парой ничего не значащих фраз, он отбыл в освояйся, оставив на конторке полмарки, компенсацию за труды. Мелочь, конечно, но на скромную зарплату портового служащего не сильно ты и разгуляешься. А каждый пфенинг Марку бережёт. Да информация была откровенно плёвая, так что они расстались друг другом довольны. Решив все дела и передав весь выгруженный товар на склад частных немецких компаний, находившихся в своём большинстве Гамбурге. Он отправился в небольшой одноэтажный домик, больше похожий на хижину, чем на дом, сделанный из обожжённых глиняных кирпичей местного богового производства, укрытый конусообразной крышей из-за стропил, покрытых слоем жёлтой черепицы, уже порядком растрескавшейся на солнце. Здесь он и жил, в то немногое время, когда не был в очередной экспедиции. У него была и прислуга, кухарка, дородная да негритянка среднего возраста, служанка, Худенькая и забитая девушка с тёмно-коричневой кожей, напоминавший цвет, потемневший от времени черепицы дома своего родового гнезда, и охранник, следивший в его отсутствии за домом и за порядком в нём. Это был уже пожилой и вечный негр, которого он подобрал в одном из своих путешествий и выходил из чистой прихоти. Раньше негр был воином и довольно неплохим, о чём свидетельствовало наличие мощной мускулатуры и значительное количество шрамов, покрывавших тело. Негр был предан как собака своему хозяину, и отбывая из дома, Феликс был спокоен и уверен, что в его отсутствии ничего из дома украдено не будет, а ведение хозяйства, чистота и порядок будут поддерживаться на прежнем уровне. Дом встретил его прохладой и уютом обжитой казармы, но с тем характерным запахом, что присуще исключительно холостяцкому жилью. Увы, холостяцкая жизнь ему и самому не нравилась. Но что поделать? Свою любовь, единственную и неповторимую, он ещё не нашёл. Старший брат уже давно женился, и у него были две очаровательные дочки, которых Феликс видел только на фотографиях. Ему же сначала не везло, а потом уже никто из женщин в здравом уме и трезвой памяти не собирался ехать с ним на побережье Африки. Да, здесь тоже было ласковое тёплое море, замечательные пейзажи и свежий морской воздух, вот только население и уровень комфорта сильно не дотягивали до Ниццы или Неаполя. А жениться хоть и на ком не позволяла его родовая гордость. Вот он и жил один, в небольшом домике, на окраине административного комплекса «Дуалы». Ему было уже 30, он дал себе слово через пять лет уехать отсюда богатым и жениться на белокурой красавице. Можно рыжие волосы, которые сможет подарить ему трёх сыновей и лапочку-дочку. Или остаться здесь навсегда, но мёртвым. Переночевав, он отправился в здание колониальной администрации, построенное ещё Адольфом Верманом, главой гамбургской западноафриканской компании, в 1869 году. Оно представляло собой трехэтажное слепительно-белое здание с длинными колоннами слева и справа от входа, имперским орлом в альпинине крыши и многочисленными толстогубыми амурами в качестве узоров. При входе Феликс невольно поискал глазами коврик, что помимо своей парадной функции выполнял ещё и роль собирателя уличной грязи, но не нашёл. Возле двери валялась старая дранная циновка, брошенная сюда негром-дворником вместо парадной ковровой дорожки. Да так и забытая здесь, как казалось Феликсу, навсегда. Отерев об неё выпачканные в грязи сапоги и невольно отдёрнув мундир по давней привычке, Феликс потянул на себя тяжёлую дверь, взявшись за бронзовую продолговатую ручку, изображавшую кобру, вставшую в агрессивную стойку. Ассоциация была знаковой. Усмехнувшись про себя, он вошёл в здание. Длинный холл встретил его пустотой и неспешными шагами перемещавшихся по нему малочисленных чиновников незначительного ранга и торговых представителей немецких компаний. Феликсу надо было на самый верхний, третий этаж, где находился кабинет главы германской колониальной администрации Еско фон Путкамера, сменившего на этом посту известного путешественника Густава Нахтигеля, который был основателем этого города, в те реки Камерун. Здесь он знал многих, Кивнул, проходя мимо распахнутого кабинета торговой компании «Фричи сыновья», тихо проследовал мимо кабинета своего формального начальника, полковника германской армии Ганса фон Кляра, являющегося командующим охранных колониальных войск в Камеруне, по причине своей малочисленности, составляющих едва ли батальон. И, наконец, поднялся по лестнице на третий этаж, где остановился у стола адъютанта губернатора Камеруна, Яска фон Путкамера. Адъютант, уже пожилой капитан, сосланный сюда за какие-то грехи, поднял свои язвительные до да желтизной глаза и спросил. «Как съездили фонштуба?» «Спасибо, безрезультатно». «То есть вы кормыши Леопольда II, либо французики опять оказались быстрее, либо наглее?» «Не то и не другое. Власть меняется не только у нас, но и у негров. И там, и тут, вместе с кровью прежних хозяев». «И что, новый хозяин, Чу, вождь, вам отказал?» «Вы не поверите, всё оказалось гораздо хуже, гораздо хуже». И Феликс вовремя закрыл рот. Всё, что он хотел сказать, он сказал, остальное было уже лишним, шло во вред ему и не было предназначено для ушей старого Гаупмана. Ещё неизвестно, кто на кого здесь работает. Каждому надо сколотить небольшое состояние, чтобы уехать отсюда в Европу, ну или на худой конец в Америку. Хотелось в Ригу, погулять на взморье. покидать круглые камешки в морскую воду, поискать янтарь вместе с наивной красоткой, а потом прижать её мягкую, пругую к стволу старой сосны и впиться губами в её мягкие, податливые губы, вдыхая аромат разогретой солнцем хвои и её длинных светлых волос. Стряхнувшись, он посмотрел в жёлтые, как у тигра или старого прожжённого кота, глаза Гауптмана и подумал, а ведь и у него наверняка похожие мысли и желания. Седина в бороду без в ребро. «Губернатор у себя?» «У себя. Сидит, бумаги пишет и рассылает. В основном прямо в лицо, но иногда и по почте. С утра пришёл не в духе. Но ты-то сейчас ему настроение поднимешь, да?» <кхм> Старый чудак был прав. Настроение у фон Путкамера и так невесёлое. Ещё более ухудшится от тех вестей, что принёс с собой Феликс. Но делать было нечего, и он, осторожно постучавшись в дверь, услышал недовольный окрик. «Кого там ещё с утра черти драли, а потом притащили ко мне?» Решив, что это разрешение войти, он приоткрыл дверь и быстро втиснулся в щель между ней и косяком, чтобы пристать перед злыми глазами своего главного начальника. Сделав небольшой шаг, а потом ещё один, но уже строевой, он шагнул в кабинет, где и застыл, преданно глядя на губернатора из-под козырька своей форменной фуражки. «Феликс вон Штубе, собственной персоной. Какая знаменательная встреча. Наверное, я сейчас узнаю, что наши территории взросли в разы, увеличившись, по крайней мере, на территорию Бельгии, да?» Что на это было сказать? То, что миссия провалена, как-то банально. Расписаться в собственной беспомощности отвратно и грозит большими проблемами, а вот... «Так точно, гер-губернатор, но не совсем». «Что значит «не совсем»?» Мы не приросли территориями, но и бельгийцы вместе с французами их не получат». «Так вот как. Однако. И что же вы сделали?» «Пока только не дал захватить территорию бельгийцам». «И каким образом?» «Уговорил вождя чернокожих не заключать с ними договор». Хм, а потом бельгийцы уговорили этого же вождя не заключать договор с нами. Не так ли, Гаупан?» Феликс посчитал нецелесообразным спорить со старшим начальником, который так всё за него додумал, и даже лучше, чем он сам. Оставалось развить и подстегнуть события, чтобы вылезти сухим из воды, ну или хотя бы слегка влажным. Кроме этого, я заключил с негритянским вождём военный договор на то, чтобы он оказал сопротивление французам, если они на него нападут, и продал ему с этой цели винтовки с патронами к ним. Но, дорогой Феликс, это вопрос спорный. Но всё, что не делается, то к лучшему. Так вы говорите, что утерли нос бельгийцам, этим наглым картавым выскочкам во главе со своим носатым скупердяем королём. Это единственная приятная для меня новость за последнее время. А что с нашими финансовыми делами? Надеюсь, винтовки вы не отдали просто так, а выгодно продали. Хотя, чтобы утереть нос французам и бельгийцам, я готов и на это. Феликс молча достал скромную кожаную папку и вынул оттуда долговой вексель. на предъявителя одного из швейцарских банков, зарегистрированного в Льеже. В нём была прописана круглая сумма, вырученная от продажи товаров Борозавели. Этот вексель был получен от французских посредников между ним и покупателями. И это в Африке. Сколько это всё стоило в Европе, Феликсу даже страшно было подумать. Но не стоит совать голову в пасть тигру, если даже он сыт и жмурится от удовольствия. Лежащее рядом с ним мясо поначалу вроде не неинтересное ему, Тот же окажется ему нужным, когда вы захотите покрасться к мясу и попытаться отрезать от него маленький кусочек, а он раз лапой. И хорошо, если вы просто получите урок на всю жизнь. Ну что ж, я вижу, вы славно потрудились. И даже остаток товара сдали на наши склады, здесь, в дуале. Похвально. Вы настоящий немец, и фатерлянд вас не за... Он осёкся, вспомнив, что фатерляндом для Феликса была Россия. Ну да и не вспомнит. Проговорил он про себя вторую часть пословицы. Воспользовавшись паузой, Феликс решил продолжить разговор. «Господин губернатор, вождь и дикарей, хочет заключить с нами договор о поставках оружия взамен слоновой кости и прочих ценных товаров, обещая защищать как свою, так и любую другую территорию, на которую мы ему укажем». «Да-да, похвально-похвально. Что? Что вы сейчас сказали фон Штуба?» Очнулся от приятных дум губернатор. Феликс повторил. еска фон Путкамер». Откинулся назад, развалившись в своём кресле, и задумчиво посмотрел на Штубба. «Но вы же знаете, Феликс, что у нас мало сил, а все наши так называемые охранные силы — это и смех, и грех. Пятнадцать белых офицеров и унтер-офицеров, а остальные солдаты — все из местных аборигенов, поставленные под ружьё за незначительные преференции сытые брюха и возможность стать выше над другими неграми, а также безнаказанно иметь чёрных самочек, причём как можно в большем количестве». У нас и 500 солдат не наберётся во всём Камероне. А французы уже захватили всю Северную Африку и добрались до Экваториальной. У них большое количество туземных войск, впрочем, как и англичан. Все эти сенегальские стрелки, спаги, зуавы, тиральеры и прочие не дадут нам закрепиться здесь, если мы будем открыто поддерживать безвестного чёрного князька. Как там хоть его зовут? Мамба, губернатор. Мамба — это в смысле змея? «Да, древесная кобра. Очень ядовитая и опасная». «Феликс, господин Бисмарк, поддержит наше начинание только тогда, когда будет уверен на все сто процентов. А вы мне предлагаете какую-то авантюру. Немецкие части нужны в Германии, а не в Африке. Вам ли это не понимать, Феликс?» «Я понимаю, гер-губернатор, но не обязательно осуществлять поставки оружия открыто. У нас же здесь не филиал Второго рейха, а западноафриканская торговая компания». «Не лезьте, Феликс, в те дела, где ничего не понимаете. Вот мой вам совет. Я подумаю над вашим предложением, но ничего не обещаю. Подойдите к Вильнеру. У него были связи с голландцами. Думаю, они вам не откажут. И не забудьте, любой совет стоит денег, особенно в такой деликатной области. И, скажем, пять процентов от вашей выручки меня устроят». «Я думаю, вы меня не обманете, чтобы, не так ли?» «Разумеется», — ответил Феликс. «Ну, тогда вы можете идти, господин Гаупман». Феликс фон Штубе прислонил раскрытую ладонь к козырьку форменной фуражки, выполнив воинское приветствие, чётко повернулся и вышел из кабинета, осторожно прикрыв за собой массивную дверь».